Глава 21. Решающее сражение. А на Аляске шли ожесточенные бои. Русские отчаянно наступали. Американцы с ужасом падали на снег, изрыгая пену и кровь. Российскими войсками командовал генерал Каталкин, американскими — попавший в немилости Железного Билла генерал Джекобс. Эти два человека были гениями войны с каждым сражением, доказывая свои способности в стратегии и тактике. Война для них была скорее работой, чем стихийным или каким-либо еще бедствием. Решающее сражение, по соглашению главнокомандующих, было назначено на 23 февраля 1994 года. В то утро генерал Каталкин стоял на плацу перед строем солдат и, глубоко вдыхая морозный воздух Аляски, громовым голосом кричал «Солдаты!» Родина ждет от вас мужества и стойкости. Только победа! Сегодня вы, сыны России, будете сражаться во имя будущего нашей Родины. Так не посрамим же ее честь! Слава русскому воину! Воину-освободителю! «Ура!» — послышалось со всех сторон. «Ура!» — отчаянно орал генерал. «Слава нам! Слава! Вперед! Сокрушим Янков!» Раздался мощный залп, возвещающий о начале боя. Первыми двигались молодцы из подмосковного города Балашиха. За ними женский подрывной батальон. Танковая дивизия генерала Крышечникова наступала с левого фланга. С правого галопом мчалась кавалерия подполковника Хромова. Сам же генерал Каталкин с Маузером в руках спокойно шел впереди всей армии. Духовой оркестр, стоящий на снежном пике возмездия, зловеще играл пятую симфонию Бетховена. «Ура!» — орали солдаты. Не ожидая такого натиска, янки драпали, как зайцы на подмосковной охоте товарища Брежнева. Господин Джекобс в тот же день связался с президентом по рации. «Господин президент», — нервно говорил он, — «мои парни полностью смяты. Бетховен их окончательно доконал, я ухожу». «Нет больше сил, но моя честь уйдет вместе со мной». Генерал достал свой именной револьвер, выпил немного виски и, приставив к виску холодный металл, нажал спуск. Последовала осечка. Генерал повторил. Результат тот же. а, -а, -а Янки — воскликнул Каталкин, вбегая в блиндаж. «Стреляться не позволю!» Револьвер выпал, и господин Джекобс упал без сознания. «Солдаты, — ухмыляясь, — подозвал Каталкин, — хотите посмотреть на человека без чести? Вот он! Вот он, этот Янки! Даже застрелиться по-человечески не смог!»